Глава 14 Секунд 10 инспектор Нил смотрел на мисс Марпл в крайнем изумлении. В первый миг он решил, что старушка просто свихнулась. Дроздов! Мисс Марпл энергично скивала головой. Да! подтвердила она и начала декламировать. Зернышки в кармане, кто найти готов. В торт запек кондитер 25 дроздов. Вырвалось из торта птичье тюрлюлю. Снилось ли такое блюдо королю? Был король в конторе, вел доходом счет. Королева в зале ела бутерброд. За дворцом служанка вешала белье. Дрозд туда, и сразу хватит за нос ее. Примечание «Перевод». В. Лунина. Конец примечания. «Боже правый!» – только и вымолвил инспектор Нил. «Ведь всё сходится», – развивала мысль мисс Марпл. «У него в кармане было зерно, да? Я прочитала в одной газете. Другие написали просто крупа, но это может означать что угодно. Завтрак фермера или даже кукуруза, но там было зерно». Инспектор Нил кивнул «Вот, видите?» Мисс Марпл не скрывала своего торжества «Рекс Фортескью». Но ведь «Рекс» значит «король» в своей конторе. Теперь «Миссис Фортескью» — это же королева в зале, которая ела бутерброд. Ну и, понятное дело, убийце ничего не оставалось, как нацепить Гладис прищепку на нос. «Вы хотите сказать, что всё это плод безумной фантазии?» — спросил Нил. «Я не стала бы спешить с выводами, но вообще история очень странная». А вы обязательно наведите справки насчет дроздов. Должны быть и дрозды. В эту минуту дверь открылась, и сержант хей с порога взволнованно произнес. Сэр. Но, увидев мисс Марпл, тут же осекся. Инспектор Нил, придя в себя, сказал. Спасибо, мисс Марпл, я этим займусь. Раз уж вы приехали сюда из-за девушки, может быть, посмотрите вещи в ее комнате. Сержант Хэй вам их покажет. Мисс Марпл поняла, что аудиенция окончена, и засеменила к выходу. До разды!» – буркнул себе под нос инспектор Нил. Сержант Хэй, непонимающий, уставился на него. «Да, Хэй, что у вас?» «Сэр», – взволнованно повторил сержант Хэй, – «взгляните». Он вытащил из-за пазухи какой-то предмет, завернутый в грязноватый носовой платок. «Вот, нашел в кустарнике», – объявил он. «Могли выкинуть из любого окна в тыльной стене». Он поставил предмет на стол перед инспектором. Тот наклонился и с растущим возбуждением принялся разглядывать его. Это была почти полная банка мармелада. Инспектор молча смотрел на нее. Смотрел сосредоточенный как бы тупо. В действительности это значило, что перед мысленным взором инспектора в очередной раз возникает какая-то картина. Фантазия его работала вовсю. Вот полная банка мармелада. Вот чьи-то руки аккуратно снимают с нее крышку, срезают тонкий слой мармелада, добавляют в него токсин и возвращают на место, тщательно разглаживают поверхность мармелада и снова закрывают банку крышкой. На этом месте он остановился и спросил сержанта Хэя. Они что же, подают мармелад прямо в магазинные банки, не перекладывают в вазочку? Нет, сэр, не перекладывают. Это пошло еще со времен войны, когда с провизией было туговато. С тех пор так и подают в банке. — Это, конечно, упрощало задачу, — пробурчал инспектор Нил. — Мало того, — продолжал сержант Хэй, — из всей семьи мармелад на завтрак ел только мистер Фортескью и мистер Персиваль, когда бывал дома. Остальные едят джем или мед. Нил кивнул. — А это, — сказал он, — делало задачу и вовсе простой, да? После легкой перебивки перед его глазами возникла и ожила другая картинка. Завтрак. Рекс Фортескью сидит за столом. Вот он протягивает руку к банке с мармеладом. Зачерпывает ложкой и намазывает мармелад на тост с маслом. Отравителю это куда проще, чем связываться с его чашкой кофе. И риска меньше, и спокойнее, и очень надежно. А потом снова перебивка и новая картинка, на сей раз не такая четкая. Банка мармелада заменяется на другую, из которой выбрано ровно столько же. Дальше открытое окно. Рука выкидывает банку с отравой в кусты. Только чья рука? Человек, добавивший токсин в банку мармелада, мог и не сидеть за столом во время завтрака. Деловым тоном инспектор Нил распорядился. «Банку отдадим на анализ. Пусть выяснят, есть ли в мармеладе следы токсина. Спешить с выводами не будем. Ни в коем случае, сэр. Там, кстати, могут быть и отпечатки. Скорее всего, не те, которые нам нужны», мрачно заметил инспектор нил Наверняка будут отпечатки Глэдис и Крампа и самого Фортескью. Может быть, даже миссис Крамп, продавщица из Бакалеи и еще бог знает кого. Если кто-то добавил сюда токсин, он, конечно же, позаботился о том, чтобы не оставлять следов своей деятельности. В общем, повторяю, спешить с выводами не будем. Как в этом доме заказывают мармелад и где его хранят? У прилижного сержанта Хэя были пропасены ответы на все эти вопросы. «Мармелад и джемы приходят партиями, по шесть банок сразу. Когда банка пустеет, в буфетную приносят новую». «Это означает, — сообразил Нил, — что отравить банку могли еще за несколько дней до того, как она попала на стол. И сделать это могли все, кто находился в доме или имел доступ к этому дому». Словосочетание «доступ к дому» несколько задачило сержанта Хэя. Ему было непонятно, в каком направлении движется мысль его начальника». Но самому Нилу его обоснование представлялось вполне логичным. Если яд был подмешан в мармелад заранее, значит, тех, кто сидел за столом в торговое утро, из списка подозреваемых можно исключить. А это открывало новые весьма интересные возможности. В голове он уже прокручивал беседы с разными людьми, но теперь разговор будет строиться несколько иначе. Он больше не попадет под влияние одной версии. Он даже самым серьёзным образом проверит версию старушки, как там её зовут, насчёт детской считалочки. Потому что текст этой считалочки уж больно пугающе соответствует происшедшему в тисовой хижине. К тому же проливает хоть какой-то свет на то, что тревожило его с самого начала, на зёрнышке в кармане. «Дрозды!» – пробурчал Нил себе под нос. Сержант хай уставился на него. «Да, сэр», – сказал он наконец, – «вы правы, банку выбросили в кусты». Инспектор Нил отправился на поиски Мэри Доуф. Он нашел ее в одной из спален первого этажа. Она наблюдала, как Эллен оголяет кровать, снимая с нее вполне чистое с виду белье. На кресле лежала стопка чистых полотенец. Инспектор Нил удивился. «Кто-то собирается здесь остановиться?» – спросил он. Мэри Долф улыбнулась ему. В отличие от Эллен, которая была угрюмой и мрачна, как фурия, Мэри хранила обычную непроницаемость. «Я бы сказала», – ответила она, – «что наоборот». Нил вопросительно взглянул на нее. «Эта гостевая комната была приготовлена для Джеральда Райта». «Джеральд Райт? Кто это?» «Знакомый мисс элен Фортескью». Мэри постаралась, чтобы голос ее звучал как можно бесстрастнее. «Он собирался приехать сюда? Когда же?» «По-моему, он поселился в гостинице «Гольф» на следующий день после смерти мистера Фортескью». «На следующий день?» «Так сказала мисс Фортескью». Голос Мэри звучал совершенно нейтрально. «Она попросила меня приготовить комнату. Хотела, чтобы он остановился в доме». А теперь, после еще двух э, трагедий, уж пусть лучше живет в гостинице. «Гольф?» «Да, ясно», — сказал инспектор Нил. Элен собрала простыни и полотенца и вышла из комнаты. Мэри Долф вопросительно взглянула на Нила. «Вы хотели со мной о чем-то поговорить?» Нил дружелюбно начал. «Хочу внести полную ясность в вопрос о том, когда что произошло. У всех членов семьи представление о времени оказалось слегка нарушенным». «Это можно понять. Вы же, Мездоув, исключительно точно указывали время событий». «Это тоже можно понять?» «Да, пожалуй. Безусловно, я должен поздравить вас с тем, как вы управляете этим домом, несмотря на панику, которую наверняка вызвали эти последние смерти». «Он смолк, потом полюбопытствовал. Как вам это удается?» В этом вопросе крылось лёгкое коварство, ибо он уже понял, если в кольчуге, которую носила Мэри Доуф, есть слабое звено, то это довольство собственной деловитостью. Отвечая, она даже распрямила спину. Крампы, разумеется, хотели сразу же уйти. Мы не могли этого допустить. Знаю, но я также сказала им, что мистер Перси Вальфортескью проявит э, щедрость по отношению к тем, кто не оставил его в трудную минуту а элен элен никуда не собирается уходить элен никуда не собирается уходить повторил нил у нее крепкие нервы она обожает катастрофы объяснила мэри долв как и миссис персиваль катастрофа для нее возможность лишний раз пощекотать себе нервы интересно так вы считаете что миссис персиваль от всех этих трагедий получала удовольствие, Нет. Нет, конечно, это был бы чересчур. Я бы сказала, что они дали ей возможность встряхнуться, что ли. А как эти трагедии восприняли вы, Мисдоув? Миридоув пожал плечами. Бесприятных ощущений, сухо ответила она спектра Нила снова возникло неуемное желание разбить ледяную корку которая окружила себя эта женщина и выяснить что же скрывается за этой просчитанной деловитостью за этой недосказанностью всего ее облика он круто перешел к делу Итак время и место последний раз вы видели гладис мартин в холле перед чаем и часы показывали без 25 верно да я велел ей подать чай а вы сами шли откуда? «Сверху. Мне показалось, что за несколько минут до этого я услышал телефонный звонок. Видимо, трубку сняла Глэдис. Да, кто-то ошибся номером. Спрашивал прачечную в Бэдденхит. И после этого вы, Глэдис, не видели. Минут через десять она внесла поднос с чаем в библиотеку. После того, как туда вошла мисс Эленфорд Эскью. Да, минуты через три или четыре. Тогда я поднялась наверх сказать миссис Персвель, что чай готов». «У вас так принято?» «О, нет. Все выходят к чаю, когда хотят. Но тогда миссис Фортескью спросила меня, куда все подевались. Мне показалось, я слышала, как вниз спускается миссис Персиваль, но я ошиблась. Нил прервал её. Это было что-то новое. «Вы хотите сказать, что слышали наверху чьи-то шаги?» «Да» как мне показалось, у лестницы. Но никто не спустился. Вот я и поднялась наверх. Миссис Персиваль была в своей спальне. Она только что вернулась. С прогулки. С прогулки. Понятно. А времени было, по-моему, около пяти часов. А мистер Ланселот Фортескью появился? Когда? Через несколько минут после того, как я снова спустилась. Я думала, он приехал раньше, но инспектор Нил снова перебил ее. «Почему вы решили, что он приехал раньше?» Мне показалось, что я мельком уже видела его через окно, когда спускалась по лестнице. В саду? Мужская фигура мелькнула за отецовой изгородью. Я решила, что это он. Вы спускались вниз, позвав миссис Парсеваль к чаю? Мэри поправила его. Нет, не тогда. Раньше. Мужчину я увидела, когда спускалась в первый раз. Инспектор Нил внимательно посмотрел на нее. Вы в этом уверены, мисс Доуф? Да, абсолютно, верно. Поэтому я так и удивилась, когда мистер Ланселот Фортескью действительно позвонил в звонок. Инспектор Нил покачал головой. Стараясь не выдавать волнения, он произнес. «Видимо, вы заметили кого-то другого. Ведь поезд, на котором приехал Ланселот Фортескью, должен был прибыть в 4.28 и опоздал на 9 минут. То есть на станции Бэдденхит мистер Фортескью был в 4.37». Несколько минут ему пришлось подождать такси. Этим поездом всегда едет много народу. Со станции он уехал примерно без четверти пять. А человека в саду вы видели за пять минут до этого. Ехать до Тисовой хижины не меньше десяти минут. Он расплатился с таксистом у ворот, в лучшем случае без пяти пять. Нет, видеть Ланселота Фортескью вы никак не могли. «Кого-то я видела, это точно». «Да, кого-то видели». «Уже темнело. Описать его не можете?» «О, нет, его лица я, во всяком случае, не видела, но это был человек высокий, стройный. Поскольку мы ждали Ланселота Фортескью, я и решила, что это он». «В какую сторону этот человек направлялся?» «Вдоль тисовой изгороди, к восточной стороне дома. Там есть боковая дверь. Она заперта только на ночь, когда запираются все двери дома». «То есть через эту дверь кто угодно может пройти в дом незамеченным?» Мэри Дов задумалась. «Пожалуй, что так, да», — она быстро добавила. «Вы хотите сказать, что это его шаги, я слышала чуть позже наверху, что он там прятался?» «Что-то в этом роде?» «Но кто же?» «Это мы скоро узнаем. Спасибо, мисс Доуф». Она уже повернулась, чтобы уйти, но инспектор Нил, деланный равнодушным тоном, спросил. «Кстати, вам ничего не известно насчет дроздов?» «Кажется, впервые ему удалось застать Мэри Доу врасплох. Она круто обернулась». «Я... Что вы сказали?» «Я спросил, известно ли вам что-нибудь о дроздах?» «Вы имеете в виду...» «Да-да, дроздов», — повторил инспектор Нил. И придал своему лицу выражение «глупее некуда». «Вы насчет этой дурацкой истории, которая случилась летом, но какой она имеет...» секлась она осеклась». «Кое-какие разговоры об этом до меня дошли», – дружелюбно заметил инспектор Нил. «Но я решил, что точнее вас мне не расскажет никто». Мэри Доуф уже взяла себя в руки, стала, как всегда, бесстрастной и точной. «Я считаю, что это была глупая и злая шубка», – заговорила она. На рабочий стол в кабинете мистера Фортескью кто-то подбросил четырех мертвых дроздов. Стояло лето, окна были открыты, и мы все решили, что это побаловался сын садовника, хотя тот на наотрез отказывался. Но этих дроздов действительно подстрелил садовник, и они висели на деревьях. И кто-то их оттуда срезал и подкинул на стол мистеру Фортескью. Да, что-нибудь за этим стоит? Может, дрозды что-то символизируют? Мэри покачала головой. «Не думаю». «Как к этому отнёсся мистер Фортескью? Он был взбешён?» «Естественно. Но нельзя сказать, чтобы это его сильно расстроило». «Честно говоря, не помню». «Понятно», — сказал инспектор Нил. Продолжать разговор он не стал. Мэри Долф ещё раз повернулась, чтобы уйти, но на сей раз как бы неохотно, будто хотела разузнать, что там у него на уме. А неблагодарный инспектор Нил в эту секунду злился на мисс Марпл. Она намекнула, что дрозды – это неспроста. И вот вам, пожалуйста, пусть не 25, но все-таки символика соблюдена. Но дело было слишком давно. Летом. Какая тут, может быть, связь? Трудно себе представить. Мистика-мистикой, дрозды-дроздами, но он будет продолжать логично и трезво расследовать убийство, которое совершил отнюдь не глупый убийца. И отнюдь не беспричинно. И все же Придется не упускать из виду и возможности иного свойства, имеющие мало общего со здравым смыслом».